Глава вторая Я скидываю туфли и прижимаю ступни к прохладному кафельному полу, протяжно выдыхая с наслаждением. Они просто горят огнем после дня на каблуках. Завтра точно надену брюки и балетки. Я снимаю одежду и бросаю ее на спинку кресла. Потом уберу, а сейчас мне срочно нужен чай. И полная ванна с пеной бы не помешала, но, к сожалению, в этой квартире, которую мы снимаем с Пашей, такой роскоши нет. Только небольшая душевая кабина. А мне релакса в ванной, конечно, не хватает. Раньше я любила после рабочего дня завалиться в воду минут на тридцать, Но чем богаты, что уж. Сейчас немного отдохну и буду готовить ужин. Паша придет к семи. Я завариваю себе чашку чая и сажусь в кресло. Прикрываю глаза, вдыхая терпкий аромат. Нужно попытаться расслабиться. Первый рабочий день в университете оказался непростым. Не сказать, что я думала, что будет легко. Понимала, что со студентами сложнее выстроить отношения так, чтобы доверие было и субординация. Но все оказалось куда сложнее. Всю первую пару, пока у меня был четвертый курс юристов, я провела в колоссальном напряжении. Этот парень все час двадцать смотрел так пристально, что уже через десять минут у меня начала гореть кожа под одеждой. Он не делал записи, не отвечал, как другие студенты, а только пялился, периодически отвлекаясь на свой смартфон. Идти на конфронтацию и делать ему замечания я не решилась. Ругала себя за неуверенность и малодушие, но все-таки не решилась. Подумала, что нужно попробовать плавнее. Да и бывают такие индивидуумы, которые как раз и ждут открытого конфликта. Наверное, этот парень из таких. Понаблюдаю за ним и решу, как выстраивать свою линию поведения. А делать что-то придется потому что сразу было заметно, что он в коллективе на позиции лидера. Это было видно потому, как на него поглядывали другие студенты. После пар я позвонила Паше и спросила, сможет ли он забрать меня. Но он ответил, что у него дополнительная съемка и нужно будет задержаться. Но не проблема, я решила ехать на метро. Когда-то же я должна была решиться поехать на нем одна. Я вышла из университета около трех и пошла в сторону остановки. Едва оказавшись за воротами, пересекла парковку, чтобы срезать, как рядом с визгом притормозил автомобиль. Вот как в кино. Желтая с черными полосками спортивная иномарка. Ну, точно бамблби из трансформеров. Тонированные наглухо окна, музыка, от которой вибрировали не только стекла, но и вся машина встрагивала. Окно медленно опустилось, и я увидела того самого парня из группы четвертого курса юристов. Семен Радич. Так его называли одногруппники. Он снялся солнцезащитные очки и посмотрел, снова немного прищурившись. Подвести? «Нет, благодарю». Отрезала строго и продолжила идти, но он вдруг поехал медленно рядом. «Слушай, если ты обиделась на красивую задницу, то зря. Я же не соврал. Она реально у тебя классная». И вот тут я торопела. «Ладно, ляпнулся лет незнакомой девушке, решив, что я студентка». Мой возраст и внешний вид позволял перепутать. Но сейчас, зная, что я его преподаватель, это уже настоящее хамство. Слушай, Бамблби. Я остановилась, повернулась, поставила руки на водительскую дверь и немного наклонилась к нему. Ты ничего не перепутал? Я твой преподаватель, и ко мне следует обращаться на вы. Это первое. Второе. Дома ты обдумаешь свое плохое поведение и завтра извинишься передо мной за свой длинный язык. «Ясно?» Но тут я едва не скрикнула, потому что этот говнюк, вытянув в открытую окно руку, ухватил меня за шею под затылком и чуть придвинул к себе. «Бамблби, Шевроле комара, А это Порш», — сказал негромко, но угрозу я распознала вполне. «Это первое. А второе. Вам стоит попридержать свой язык, Василина Адамовна, пока я не нашел для него другое полезное применение». Потом он отпустил меня, подмигнул нагло, закрыл окно и, резко дав показам, уехал. А я осталась и торопела стоять там и пялиться ему след. Сказать, что я испытывала шок, ничего не сказать. Да речь потеряла. Простояла несколько минут в ступоре и только потом на подгибающихся ногах пошла дальше. И вот сейчас, уже час почти сидя дома и допивая вторую чашку чая, я все никак не могу до конца прийти в себя». Да, это точно не школа. А эти лоси на крутых тачках далеко не школьники. И мне стоит быть внимательнее и осторожнее при выборе подхода к работе.